Вот что он задумал. Ловко. Да, видно, точно нужно действовать скорее и решительнее. Ждать опасно, — думала Елизавета. А герцог уж прощался. Мне пора в собрании, давно пора. Так я могу уехать от вас с надеждой? Да, я очень благодарна вам, — проговорила цесаревна, протягивая ему на прощание руку. Еще ни разу в жизни не приходилось ей так солгать, как теперь. Еще никогда не видела ее в таком раздраженном состоянии Мавра Шепелева, как по отъезде герцога Курлянского. От Елизаветы Берон действительно отправился в чрезвычайное собрание, кабинет министров, сенаторов и генералитета. Там все были уж в сборе, хотя многие не знали еще, зачем, собственно, призваны на этот день герцогом. Что он будет делать? Каков-то войдет, думали иные. Еще вчера видели его в самом раздраженном состоянии. Он ни от кого не скрывал своего бешенства. Но теперь он вошел с спокойным лицом, любезно раскланился на все стороны перекинулся дружескими фразами с некоторыми сановниками и спокойно уселся в свое высокое кресло. По обеим сторонам его поместились Остерман, Миних, Черкасский и Бестужев. Несколько поодаль сидел генерал Ушаков, начальник тайной канцелярии. — А его высочества еще нет? — спросил Берон. Но не успели ответить, как дверь растворилась, и на пороге зала показалась маленькая худенькая фигура принца Антона. Он входил с бледным, перепуганным лицом и робко озирался во все стороны. Когда он получил рано утром приказание явиться в это заседание, то с ним чуть дурно не сделалось. Он знал, что должен будет разыгрывать здесь роль подсудимого, что будет окружен врагами. Он так трусил, что даже решился было вовсе не отправляться, остаться и лучше уж у себя выслушать приговор. Анна Леопольдовна... Едва уговорила его не делать этого, не срамить себя таким малодушием. Он неловко то краснее, то бледнее поклонился собранию. Как-то боком сел на оставленное для него место и опустил глаза, не смея ни на кого поднять их и пуще всего боясь встретиться со взглядом Берона. Он чувствовал, что все на него пристально смотрят и еще больше терялся, бледнел и краснел от этого сознания. На него действительно все смотрели, и от него переводили взгляды на лицо регента. Берон молчал. Он, очевидно, наслаждался смущением своего противника и хотел подольше потомить его, помучить. Так прошло около четверти часа. Все молчали, ожидая первого слова регента, и только некоторые передавали друг другу шепотом, и сейчас же принимали опять строгий вид и внушительно откашливались. Среди царствовавшего в зале молчания можно было, однако, расслышать странные, совсем не подходящие к этой минуте звуки. Кто-то по временам стонал, тяжко охал и даже слегка вскрикивал. Этот кто-то был граф Остерман. Он весь ушел в свое кресло, Так что из-за стола было видно только одно его бледное толстое лицо, да и то нижняя часть этого лица, так как верхнюю прикрывал зеленый зонтик. Великий Остерман, неизменная живая душа государственного управления, в последние годы объявил себя безнадежной и тяжко больным. По целым месяцам он сидел в своем кабинете, и когда ему необходимо было появиться на каком-нибудь чрезвычайном и важном заседании, то его туда переносили, и он с первой до последней минуты обыкновенно стонал и охал, не снимая со своих глаз зеленого зонтика. Многие внимательные и насмешливые люди того времени говорили, что этот зонтик — очень удобная штука. Из-под него можно гораздо лучше и безопаснее наблюдать окружающих. А самому не поддаваться никаким наблюдениям. Этот таинственный зонтик, это вечная агония издавна служили Остерману верную службу. Стена Иохая, и представляя из себя жалкую карикатуру, он обделывал смелые большие дела, достигал своих хитро задуманных целей, а в опасные минуты стушевался и скрывался и никто ничего не спрашивал с больного, умирающего человека. Теперь он стонал и кряхтел с особенным удовольствием, и даже не замечал действительной мучительной ломоты в ногах. Он знал, что заседание будет интересно, что принц Антон должен сыграть комическую сцену, а Андрей Иванович очень любил комические сцены, если сам не мог быть в них безопасным зрителем. «Ох!» — простонал он, обращаясь к сидевшему рядом с ним фельдмаршалу Миниху. «Плохо я вижу, но мне кажется, что его высочество принц сегодня дурно себя чувствует. У него такое слабое здоровье! Вы, граф, плохо укрепили его в ваших походах».